глава сорок даже упав на колени и чувствуя полнейшее внутреннее опустошение я не смогла отнять рук от сверкающей сферы через меня проходили тысячи импульсов тело слишком молодое не готовое к принятию силы содрогалось в голове все смешалось а маргария маргарита это все я не воспоминания моя жизнь во время переноса из дворца во время побега я вычерпала себя досуха почти умерла Тонкая граница между мирами приоткрылась, даруя мне воспоминания о другой моей жизни. Теперь я точно знаю, что мы не уходим в пустоту, что ничего еще не кончено. Жизнь не завершается безвозвратно, второй шанс будет. Обязательно будет». «Сфера жизни. Вот как называется артефакт, пронизывающий сейчас всю меня разрядами силы». «Искра богов» — не просто слова, не просто название. Это сосредоточение огромных возможностей, которые получает наследник в момент принятия власти. Разве что до меня наследником никогда не становился настолько молодой представитель рода Айронир. «Сколько прошло времени? Не знаю. Мне показалось, что вечность». В момент, когда стало казаться, что просто сгорю, не выдержу впитываемой силы, мои ладони смогли освободиться, и я рухнула на спину, в изнеможении закрыв глаза. Шараешь старший полностью седой, с обожженными ладонями, с прогоревшим во многих местах камзулом, полз ко мне. «Эйра, Аэронир, простите», — выдохнул он. «Я не мог ничего сделать, просто не мог». Мужчина опустил ладони мне на грудь. Он явно собирался отдать мне последние крохи своей силы, думая, что таким образом поможет. «Мне нужно», — выдохнула пересохшими губами. «Ничего, мне нужно. Я справлюсь. Справлюсь». На время сознание поглотила тьма. Когда пришла в себя, вокруг, кажется, ничего не изменилось. Шараеш сидел рядом, привалившись спиной к стене. Эр, выдохнула пересохшим горлом. Мужчина тут же встрепенулся. «Эйра Айронир, как вы?» Метнулся он ко мне, помогая принять вертикальное положение. Маргария, Эйр, зовите меня просто Маргария. Вы ничего не могли сделать, не стоит себя корить. Думаю, я не получила бы больше того, что сумела принять, не погибнув. Как вас зовут?» После небольшой паузы поинтересовалась я. С ужасом поняла, что в своей нелепой детской злости на отца, заставившего меня пройти обряд связи с Брюсером, я даже не поинтересовалась историей рода избранника, не узнала ничего о его семье и родных, не знала даже имен старших братьев. «Раймон», — с легким поклоном представился Эйр. «Могу я так к вам обращаться, Раймон?» «Почту за честь Эйра, а Маргария?» «Спасибо, что были со мной в этот момент, Раймон. Помогите встать, прошу вас». С трудом мужчина поднялся первым, помог подняться мне. Опираясь друг на друга, мы шагнули к выходу. Обернулась на сферу, четко осознавая, что вижу ее не в последний раз. Ведь я должна буду принести сюда своего первенца, того, кому предстоит наследовать искру после меня. «Раймон, коснитесь артефакта», — замерев, попросила я. Неожиданно даже для самой себя. «Я пытался, хотел вам помочь. Результат перед вами, а Маргария. Бессильно развел руками Эйр. «И все же, я чувствую, что вам нужно ее коснуться. Вместе со мной. Давайте же. Неужели вы мне не доверяете?» «Простите мои сомнения, о Амаргария», — опустил глаза хранитель, шагая к сфере. «Мы коснулись ее одновременно. Не знаю, что чувствовал Шараеж, но внешний вид его менялся. Нет, Камзол не перестал свисать обугленными клоками. Гарь с кожи тоже никуда не делась. Но вот волосы вернули прежние яркие пряди». Голубовато-синие их словно стало даже больше. Ресницы, опаленные до того, отросли моментально прямо на глазах, как и брови. Эйр выпрямил спину, сила вернулась к нему. «Вот теперь можем идти», — кивнула я. Вместо ответа Эйр подхватил меня на руки, легко, словно пушинку. «Только до выхода», — пояснил он. «Не беспокойтесь, я не стану ронять ваш авторитет, Маргария. Лишь немного облегчу обратный путь». «Благодарю вас». Выдохнув, закрыла глаза, стараясь за эти недолгие минуты восстановить силы. Хотя бы немного. У выхода Райман отпустил меня на твердый каменный пол, как и обещал. Последние шаги я сделала сама. Нас встречали. Первым, кого увидела, был Брюсер. Он смотрел на меня, как ни в чем не бывало. Для него ничего не изменилось. Он ведь так же не хотел этого союза, как я недавно. До всех этих чудовищных событий. А теперь? Эйра Айронир подал мне руку младший Шараеш. раймон что там произошло ты выглядишь не очень прости брат но все что произошло в том зале тайна и я не могу ее открыть никому брюсер отчетливо скрипнул зубами бросил нечитаемый взгляд на меня на брата раймон я бы хотела с вами поговорить не отпустила я хранителя прошу вас сопроводить меня в кабинет конечно а маргария «Уверена, ни от кого не укрылось наше простое обращение друг к другу. От Брюсера точно не укрылось», — усмехнулась я, видя его недоумение. Вернувшиеся воспоминания создали ненужные сложности. «Ситуацию с Брюсером стоит прояснить и как можно скорее, однако прежде чем прояснять что-либо с ним, требовать ответа, почему не рассказал про ритуал, мне предстоит разобраться в себе». Предстоит понять, влияет ли обряд связи на мое отношение к этому мужчине. Да и в любом случае, я еще не созрела для полноценного обряда. Несколько лет, не меньше, мне предстоит учиться постигать науку управления Аригором, Да, опираясь на новый совет, но времени на любовные метания у меня просто не станет. Раймон, почему я не видела вас среди присягнувших эйров? Не стала ходить вокруг да около, спросив сразу о самом важном. Я действительно пропустил все волнения, что обуревали Оригор. Суфис, моя жена, лишь недавно подарила мне сына. Беременность протекала крайне сложно. Мы еще до начала всех этих событий удалились в поместье и не покидали его все это время. Когда судьба отца была неизвестна, поддержка нужна была еще и маме. В этом причина того, что меня не было при дворе и при вас. «А ваш брат? Трисор, кажется». Трисер, верно. Он в Ингелерии, а Маргария Три зимы назад Трисор встретил юную эйру Ингелерку и последовал за ней. Мы с ним переписываемся, но и только». «Вы знаете, что все эйры, составляющие мое окружение, принесли клятву вечного служения?» «Знаю. Хотите потребовать от меня эту клятву?» «Знаете, нет». Вдруг рассмеялась я. «Кажется, Раймон, вы первый, кому я готова довериться просто так». Вы оказали мне честь, Амаргария. Уверен, вы будете достойной правительницей. Раймонд слегка коснулся моей ладони губами. Я убежден в этом. Раймонд, еще кое-что. Остановила собравшегося уходить Эйра. Вы в курсе, что нас с вашим братом связывает неоконченный обряд связи? Я видел это в отблесках сферы жизни, а Маргария До сегодняшнего дня не знал. Это не должно стать достоянием гласности. На всякий случай предупредила я. И... С Брюсером тоже не обсуждайте. Ни с кем.